Глава 8. Наказанию подверглось не только Хацумомо. По приказу мамы всю прислугу лишили сушёной рыбы за сокрытие визитов любовника Хацумомо в Окею. Тиква, например, принялась рыдать, узнав о приказе мамы. Честно говоря, я чувствовала себя ужасно, постоянно ловя на себе сердитые взгляды, и осознавая, что мне придётся расплачиваться за брошь, которую я никогда не видела. Это дело мою жизнь все более невыносимой, только укрепляла меня в намерении бежать. Мама, скорее всего, не поверила в историю с брошью. Но она не сомневалась, что я покидала Окею той ночью, хотя я не должна была этого делать. Мой выход из Океи подтвердила маме и Йоко. Узнав о распоряжении мамы держать закрытую входную дверь, чтобы я больше не смогла выйти, я почувствовала, как моя жизнь ускользает от меня. Теперь я никак не могла сбежать. Ключ хранился только у Анти. И она носила его на верёвке на шее, не расставаясь с ним даже во время сна. Были предприняты особые меры в отношении меня. Теперь не я, а тыква ждала по ночам Хацумомо и будила Анти, чтобы та открыла ей дверь. Каждую ночь, лёжа в кровати, я обдумывала свой побег. Но в понедельник, накануне дня, на который мы с Сацу всё запланировали, я ещё ясно не представляла, как мне удастся осуществить задуманное. От отчаяния у меня даже не хватало сил. на выполнение сыпавшихся на меня поручений. Одна из служанок велела мне вымыть деревянный пол в комнате прислуги, где Йоко сидела у телефона. И вдруг произошло чудо. Я отжала мокрую тряпку на пол, и вода, вместо того, чтобы потечь к двери, потекла в противоположном направлении. «Йоко, смотри», — сказал я, — «вода течет вверх». Конечно, на самом деле она текла вовсе не вверх. Просто мне так показалось. Потрясенная. Я ещё раз отжала тряпкой и наблюдала, как вода опять потекла в угол. А потом я не могу сказать точно, как это произошло. Я вообразила себя взлетающей по ступеням на лестничную клетку второго этажа, затем по лестнице до люка и через люк на крышу. Крыша. Как я не додумалась до этого раньше. Отчётливого представления о том, что я буду делать, добравшись до крыши, у меня не было. Но если мне удастся оттуда спуститься, Я обязательно встречусь с Сацу. Следующим вечером я беспрестанно зевала перед тем, как пойти спать и плюхнулась на постель, как мешок с рисом. Каждый, кто видел меня тогда, сказал бы, что я должна уснуть мгновенно, но я не спала, а долго лежала, думая о своём доме и о том, какое выражение лица будет у отца, когда он увидит меня в дверном проёме. Может быть, он начнёт плакать или улыбнётся. Встречу с мамой Я боялась рисовать себе даже воображение. От одной мысли, что я опять ее увижу, слезы наворачивались на глаза. Наконец, служанки улеглись, а тыква уселась в ожидании хацу-мому. Я слышала, как Грэнни затянула ежевечерние сутры. Затем через открытую дверь было видно, как она переодевается в свою ночную рубашку. Она сняла платье, и, представшая моим глазам зрелище, меня ужаснула. Раньше я никогда не видела ее голой, Она выглядела она на удивление несчастной, пытаясь натянуть на себя ночную рубашку. Чем больше я смотрела на Грейни, тем больше мне казалось, что она тоже думает о своих родителях, продавших её когда-то маленькой девочкой в рабство. Возможно, она тоже осталась без сестры. Странно. Но я раньше никогда не думала так о Грейни. Интересно, как прошло её детство? Походило оно на моё или нет? Неважно. что она была старой недоброй женщиной, а я лишь пытающаяся бороться девчонкой. Может, именно неверно выбранная жизненная дорога делает человека злым. Я помню, как однажды в Йориде какой-то мальчишка толкнул меня в колючие кусты около пруда. Выбираясь из них, я была вне себя. Если несколько минут страданий породили во мне такую злобу, то что могут сделать годы? Даже камень могут уничтожить капли бесконечного дождя. Если бы я не приняла решение о побеге, то, возможно, страшилась бы мысль о страданиях, ожидающих меня в Джоне, и о возможности со временем превратиться в похожую на гренни старуху. Но надежда, уже на следующий день оставить Джон лишь в воспоминаниях успокаивала меня. Я знала, как заберусь на крышу и спрыгну оттуда на улицу. Выбора не было. Придётся прыгать в темноту. Даже если приземление окажется удачным, Скорее всего, мои проблемы только начнутся. Жизнь в Джионе напоминала постоянную борьбу. Жизнь после побега будет еще труднее. Мир ужасно жесток. Как мне удастся выжить? Я подумала, а есть ли у меня сила осуществить задуманное? Но Сацу будет ждать меня. Я верила. Она знает, что нам делать. Прошло совсем немного времени с тех пор, как в своей комнате улеглась Грэнни. Громко храпели служанки. Я повернулась и посмотрела на Тику, сидящую на коленях на полу. Её лицо разглядеть не удалось, но мне показалось, что она дремлет. Я хотела дождаться, когда она уснёт, но не знала, который час. А к тому же в любой момент могла вернуться Хоцумомо. Я встала, насколько могла бесшумно, решив, что если кто-нибудь заметит меня, то просто пойду в туалет и вернусь обратно. Но никто не обратил на меня внимания. Платье, приготовленное для следующего дня, лежало на полу рядом с кроватью. Я подняла его с пола и пошла к лестнице. Проходя мимо двери маминой комнаты, я остановилась. Она обычно не храпела, поэтому сложно было понять, спит она или нет. В комнате стояла тишина. Лишь сопела во сне ее маленькая собачка Таку. Чем дольше я стояла под дверью, тем больше в ее сопении мне слышалось мое имя. Чи-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и Поэтому решилась приоткрыть дверь и удостовериться в этом. Если она не спит, я скажу будто мне показалось, что меня кто-то позвал. Как и Гренни, мама спала при свете настольной лампы. Так у лежала у неё в ногах, её грудь то поднималась, то опускалась, издавая звуки, похожие на моё имя. Я закрыла дверь и переоделась в холле на втором этаже. Единственное, чего мне не хватало это туфель. Я не представляла себе, как можно убежать без туфель. Если бы тыква не сидела у входа, и я бы забрала её пару, вместо этого пришлось взять очень плохие и слишком большие для меня деревянные туфли, использовавшиеся для хождения по грязному двору. Закрыв за собой люк, я засунула свою ночную рубашку под бак, залезла наверх и перекинула ногу через конёк крыши. Не могу сказать, чтобы я не боялась, но голоса, доносившиеся с улицы, звучали где-то очень далеко внизу. Но поддаваться страху у меня не было времени, ведь в любой момент кто-нибудь из прислуги или даже мама или аন্টি могли подняться наверх и обнаружить меня. Я взяла в руки туфли и осторожно пошла вдоль конька крыши. Путь оказался гораздо труднее, чем я себе представляла. Каждый шаг эхом отдавался на соседних крышах. Переход на другую сторону окей занял у меня несколько минут. Внизу на улице стояла абсолютная темнота. Я перебралась на более низкую крышу соседнего здания, но всё равно слишком высокую и крутую, чтобы без страшно спуститься вниз. Мне надеясь, что следующая крыша лучше, я запаниковала, но всё равно продолжала двигаться вдоль конька до тех пор, пока не дошла до конца блока, выходящего одной стороной во открытый двор. Если бы мне удалось добраться до водосточной трубы, Можно было бы спуститься по ней до низкой крыши сооружения, скорее всего, бани, а оттуда спрыгнуть вниз. Мне совершенно не хотелось после прыжка оказаться во дворе какого-нибудь другого дома, без сомнения, тоже о'кей. Ведь в нашем квартале располагались только о'кей. Кто-нибудь, кому нужна гейша, поймает меня и не отпустит. К тому же ворота могут быть так же, как наши, закрыты. Я бы не выбрала этот маршрут, если бы видела что-нибудь более безопасное. Я сидела на коньке крыши и прислушивалась ко всем звукам, доносившимся из внутреннего двора, но слышала только смех и разговоры на улице. И всё же я считала, лучше уж прыгнуть во двор, чем дождаться, пока кто-нибудь его ке обнаружит моё отсутствие. И если бы тогда я могла предположить, что поставлено на карту, и сколько вреда я причиню себе этим прыжком, то, возможно, вернулась бы обратно. Но я была всего лишь ребёнком. отправившимся на поиски приключений. Я перекинула ногу через конёк и с ужасом поняла, крыша гораздо круче, чем мне представлялось. Сделав попытку вернуться, я повисла на коньке крыши, держа туалетный туфель в руках и понимая, что уже никогда не смогу подтянуться, и у меня единственный путь катиться вниз. Но мне кажется, в тот момент, когда я это поняла, я уже и так непроизвольно скатывалась. Сначала я съезжала довольно медленно, И это вселило в меня надежду, что удастся не надолго остановиться на краю крыши. По пути я потеряла одну туфлю, и она скатывалась рядом, пока не послышался шлепок при её падении на землю. Последовавшие затем звуки были для меня гораздо страшнее звуки шагов, приближающихся ко внутреннему дворику. Много раз я видела, как мухи держатся на вертикальной стене так, будто сидят на горизонтальной поверхности. Я не знала, то ли у них липкие лапы, то ли они очень лёгкие, но услышав приближающиеся к внутреннему дворику шаги, я пыталась удержаться на стене, как муха, цепляясь коленями и локтями. Я всё же стремительно падала вниз. Какое-то время после падения вокруг меня стояла пугающая тишина, и я ничего не слышала. Приземление можно было считать удачным, по крайней мере, головой я ударилась не сильно. Не знаю, где стояла женщина. И вообще, была ли она во дворе при моем падении с неба. Но она точно видела, как я падала с крыши. Потому что, лежа на земле, услышала ее слова. «О, Боже! Дождем оказалась маленькая девочка!» Как мне хотелось вскочить и убежать. Но тело меня не слушалось, а местами мучительно болело. Вскоре надо мной склонились две женщины. Одна из них непрерывно что-то повторяла. Но я ничего не могла разобрать. Они переговорили между собой. подняли меня с земли и посадили на деревянную скамейку. Часть их разговора я помню. Я говорю вам, она спустилась с крыши, господа. Но почему она взяла с собой туалетные туфли? Ты поднялась наверх, чтобы сходить в туалет, девочка, ты меня слышишь? Тебе повезло, что ты не разбилась. Она не может вас слышать, госпожа, посмотрите на ее глаза. Да, все она слышит. Скажи что-нибудь, малышка. Но я ничего не могла сказать. Я думала только о Сацу. которая будет ждать меня напротив театра Минамиза, а я никогда там не появлюсь. Служанку послали пройти по улице и постучать во все двери, пока не удастся выяснить, откуда я появилась. Я в это время лежала в шоковом состоянии, свернувшись калачиком. Я плакала без слез, держась за свою руку, которая очень сильно ударила. Вдруг кто-то поднял меня на ноги и влепил по щечину. «Глупая, глупая девчонка!» произнес чей-то голос. Передо мной стояла разгневанная Анти. Она вытолкнула меня из чужой кеи и повела по улице. У входа в нашу окейю она ещё раз сильно ударила меня по лицу. "Знаешь ли ты, что натворила?" сказала она мне, но я была не в силах ответить. "О чём ты думала? Догадываешься ли, как ты себе навредила, глупая? Глупая девчонка." такой сердитой анти я ещё никогда не видела. Она довела меня до внутреннего двора и положила животом на скамейку. Я принялась заранее плакать, зная, что за этим последует. Но прежде чем наказать меня, анти вылила мне на платье ведро воды и сбив меня так, что я едва могла дышать, она перевернула меня на спину. "Ты теперь никогда не станешь гейшей", кричала она. "Я предостерегала тебя от подобных ошибок". «А теперь ни я, ни кто-либо еще не сможет тебе помочь». Она продолжала говорить, но я больше уже ничего не слышала из-за ужасных криков тыквы, избиваемой Грэнни за то, что она не заметила моего ухода. На следующее утро пришел врач и отвел меня в ближайшую клинику, так как при падении с крыши я сломала руку. Только к вечеру я вернула свой кею с гипсовой повязкой на руке. Рука по-прежнему ужасно болела, но мама... Сразу же вызвала меня к себе она долго сидела молча глядя на меня и одной рукой поглаживала таку а другой держала трубку тебе известно сколько я за тебя заплатила нет госпожа ответила я но вы хотите сказать что заплатили за меня больше чем я стою я бы не назвала этот ответ очень вежливым за него мама могла и ударить но я больше не волновалась так как ничто уже не исправит ситуацию. Мама сжала зубы и улыбнулась в своей странной манере. «Да, в этом ты права», — сказала она. «Ты стоишь не больше, чем пол иены. Ты казалась мне умной, но, видимо, недостаточно, чтобы понять, что для тебя благо». Она отошла и какое-то время молча курила трубку, а потом произнесла. Я заплатила за тебя 75 йен. Потом ты испортила чужое кимоно, украла брошь, а теперь ещё сломала руку, и я вынуждена оплачивать врача. К тому же тебя учат, кормят, а этим утром от хозяйки Тацуи в Миягавачо я узнала побеги твоей старшей сестры. Хозяйка задолжала мне деньги, а теперь не намерен их отдавать. Так что я вынуждена и эти деньги добавить к твоему долгу. Но разве это что-то меняет? Ты уже должна столько, сколько вряд ли когда-нибудь сможешь заплатить. Итак, Сацу убежала. Целый день меня мучил этот вопрос. А сейчас я получила на него ответ. Но даже порадоваться за нее у меня не было силы. Я предполагала, что ты сможешь заплатить после того, как лет 10-15 поработаешь гейшей, продолжала мама. Конечно, если станешь популярной. Но кто захочет вкладывать деньги в девчонку, способную в любой момент убежать? Я не знала, что на это отвечать, поэтому просто извинилась. Но если мама до сих пор разговаривала со мной довольно спокойно, То после моего извинения она отложила трубку и выставила челюсть так, как это делает животное прежде чем разорвать свою жертву в клочья. Ты смеешь извиняться? Я дура, вложила в тебя такие бешеные деньги. Пожалуй, ты самая дорогая служанка во всём Джионе. Если бы я могла продать твои кости и вернуть хоть часть твоих долгов, я бы вырвала их из твоего тела. После этих слов она велела мне выйти и взяла в рот трубку. С дрожащими губами я вышла из её комнаты, но сдержала слёзы, потому что на лестничной клетке стояла Хитсумомо. Анти носовым платком вытирала ей глаза, а господин Беку ждал, чтобы закончить завязывать ей пояс. Всё смазалось, сказала Анти. Я ничего не смогу здесь поделать. Тебе нужно перестать плакать и снова нанести макияж. Я точно знала, почему Хацумомо плакала. Её любовник перестал с ней встречаться, ведь она больше не могла приводить его в воккею. Конечно, теперь Хацумомо будет вымещать свою злость на мне. Я попыталась проскользнуть незамеченной, но она окликнула меня и попросила подойти. Делать этого мне не хотелось, но отказаться я не смела. "Тебе не о чем говорить с Чиё", сказала Анти. "Иди в свою комнату и поправь макияж". Хацумама не ответила, а схватила меня за руку, отвела в свою комнату и закрыла за нами дверь. "И я потратила много дней, обдумывая, каким образом испортить тебе жизнь", сказала она мне. "Но теперь, ты попыталась бежать, можно сказать, сделала это для меня". Не знаю, довольна я или нет, потому что хотела сделать это сама. Слышать всё это было очень неприятно, но я только поклонилась Хацумама. Сама открыла дверь и вышла, не ответив ей. Она могла меня за это ударить, но она лишь вышла за мной в холл и сказала: "Если тебе интересно узнать, что значит быть всю жизнь служанкой, можешь поговорить об этом с Анти. Вы уже как два конца одной струны. У неё сломано бедро, у тебя рука. Возможно, когда-нибудь ты станешь как и Анти, похожа на мужчину, хацумомо", окликнула её Анти. продемонстрирую нам своё всем известное неотразимое обаяние. Маленькой девочкой лет 5-6, ещё ничего не слышавшей о Киота, я знала мальчика по имени Наробу, жившего в нашей деревне. Он был хорошим мальчишкой, но от него очень плохо пахло. Думаю, именно поэтому его не любили. Когда он говорил, на него обращали ровно столько же внимания, сколько на пение птиц или кваканье лягушек. И бедный Наробу часто от огорчения плакал. Через несколько месяцев после моего побега я стала понимать, каково ему жилось, потому что и со мной перестали разговаривать. За исключением тех случаев, когда давали мне какое-нибудь поручение. Мама и раньше относилась ко мне так, как будто я была клубом дыма, ведь ей приходилось заниматься более серьёзными делами. Но теперь вся прислуга, повариха и Грень относились ко мне так же. Всё эту ужасно холодную зиму я думала о том, где сейчас Сацу, и мои родители Большинство ночей проходило в беспокойных мыслях. Мне казалось, что внутри меня огромная яма, бездонная и пустая, будто весь мир был не более чем гигантский зал без единого человека. Чтобы успокоиться, я закрывала глаза и мечтала, будто иду по тропинке вдоль моря в Йоридо. Я знала там каждый камень. И так ясно себе это представляла, Как будто мы с Сатцу действительно убежали домой. В своих мыслях я шла к нашему подвыпившему домику и держала Сацу за руку, хотя раньше никогда этого не делала. Я воображала, как через несколько мгновений мы увидим наших родителей, только никогда в своих фантазиях я не заходила в дом. Может быть, быть того, что могла там увидеть, но в любом случае это путешествие было приятным. И успокаивала меня. Затем вдруг слышался кашель одной из лужанок, и листон из комнаты Грэнни, и запах моря исчезал. Тропинка под моими ногами превращалась в простыню на моей кровати. А я оставалась в исходной точке своего путешествия наедине со своим одиночеством. Наступила весна. В парке Мариама зацвели вишни, и в Киото все только об этом и говорили. Хацумома была занята более чем обычно из-за вечеринок, посвященных цветению деревьев. Я завидовала ее насыщенной жизни. Всякий раз, когда видела, как она собирается на очередную встречу. Мысли, что однажды ночью Сацу проникнет в Окею и освободит меня, давно перестали меня посещать. Но я хотела хоть что-нибудь узнать о своей семье в Йорида. Однажды утром мама и Антия собирали Грэнни на пикник. Я спустилась по лестнице и увидела на полу большую, длиной с мою руку, коробку, завёрнутую в толстую бумагу и перевязанную двойной обтрепавшейся верёвкой. Рядом никого не было. И не удержавшись, я прочитала имя и адрес, написанные на коробке крупными буквами: Сакомото Чё. Нитака Йоко. Дзён. Томинагочо, Киото, префектура Киото. Потрясённая, я долго стояла неподвижно, с глазами огромными как чашки. По обратным адресам значилось имя господина Танака. Мне не хватало воображения даже представить, что содержится в коробке. Вам может показаться это абсурдным, но честно говоря, я надеялась, что она сознала свою ошибку и теперь решила освободить меня из окея, хотя я и с трудом представляла, что же может избавить маленькую девочку от рабства, но действительно верила в чудо. которая должна была изменить всю мою жизнь, когда я ту коробку вскрою. Прежде чем я решила, как мне поступить дальше, спустилась Анте, толкнула меня от посылки, хотя на ней было написано моё имя. Мне так хотелось открыть её самой, но Анте попросила нож, перерезала верёвку и какое-то время разворачивала пакет. Внутри находились деревянный ящик и конверт, адресованный на моё имя. Мне не терпелось узнать содержимое ящика. Но я сильно разочаровалась, увидев там погребальные дощечки. Две из которых стояли когда-то перед алтарем в нашем подвыпившем домике. Две другие я никогда раньше не видела. Они были новые и сплошь исписаны буддийскими именами, которые я не могла разобрать. Я боялась даже поинтересоваться, зачем господин Танака прислал их. Анция отвела ящик и достала из конверта письмо. Я долго со слезами на глазах ожидала, когда она его прочитает и старалась ни о чём не думать. Когда Антя наконец тяжело вздохнула и вывела меня за руку в приёмную, мои руки дрожали, и я изо всех сил отгоняла от себя дурные мысли. Может, присланные господином Танака погребальные дощечки это хороший знак? К примеру, «Родители переезжают в Киото, мы здесь купим новый алтарь и установим эти дощечки перед ним. Или, может, Сацу послал их мне, сообщая о своем возвращении?» Неожиданно Анти прервала мои мысли. «Чео? Я хочу прочитать тебе письмо от человека по имени Танака Ичиро!» Произнесла она очень медленно и тихо. Помнится, я даже не дышала, пока она читала это письмо. «Дорогая Чио, полгода прошло с тех пор, как ты покинула ее рейду. Вскоре снова зацветут деревья. Цветы, распускающиеся на месте старых, напоминают нам о том, что и к нам когда-нибудь придет смерть. Я сам рано лишился родителей, поэтому знаю, как тяжело ты воспримешь мое сообщение. Спустя шесть недель после вашего отъезда в Киото Мучением вашей матушки пришел конец. А всего через несколько недель после нее этот мир покинул и ваш отец. Я выражаю тебе глубочайшие соболезнования и заверяю тебя, что останки твоих родителей покоятся на деревенском кладбище. Отпевание состоялось в храме Хокко-И в Цензуру. К тому же женщины в Йоридо пели с утра. Я смею выразить уверенность, Оба ваших родителя нашли своё место в раю. Обучение мастерству гейши очень трудный путь. Я испытываю глубочайшее уважение к тем, кто в состоянии преодолеть трудности и стать великим мастером. Несколько лет назад в Дзиони я с удовольствием наблюдал весенние танцы и посетил вечеринку в чайном доме. Они произвели на меня неизгладимое впечатление. Это дает мне возможность думать, что ты живешь в очень хорошем месте и тебе не придется страдать от неизвестности. Я уже немало пожил, на моих глазах выросли два поколения детей и имею право сказать, что редко у обычных птиц рождаются лебеди. Лебедь, продолжающий жить на дереве своих родителей, умирает. Прекрасные и талантливые, должны искать свой собственный путь в этом мире. Твоя сестра Сацу поздней осенью приехала в Ёридо и почти сразу же сбежала с сыном господина Судзи. Господин Судзи ещё надеется увидеть своего сына, поэтому дай ему знать, как только ты получишь какую-нибудь весточку от своей сестры. Искренне твой Танака Ичиро. Ещё задолго до того, как Анти закончила читать письмо, слёзы хлынули из моих глаз, как кипящая вода из кастрюли. Хватило бы одного известия о смерти мамы, чтобы привести меня в такое состояние. Но узнать об одновременной смерти и матери, и отца, и о сестре, тоже, скорее всего, для меня потерянный, оказалось выше моих сил. Конечно, было слишком наивно полагать, что моя мама по прошествии стольких месяцев ещё жива. Но так мало в моей жизни осталось вещей, на которые я могла надеяться. Поэтому и надеялась. Анте сочувствовала моему горю и повторяла снова и снова: "Держись, чью, держись. Нам ничего больше в этом мире не остаётся". Когда я наконец смогла говорить, то попросила Анте спрятать погребальные дощечки туда. где я не смогу их видеть и помолиться от моего имени. Мне казалось, что сама я этого сделать не в состоянии. Но она отказалась и даже устыдила меня за подобную просьбу. А затем помогла установить дощечки на полке рядом с лестницей, где я могла бы каждое утро молиться. Никогда не забывай их, Чио-сан. сказала она они это всё что осталось у тебя от детства